О нападении монстров трубили по всей Российской империи. Из телевизора, радио и газет я узнал много информации, но ни на грош полезной. Люди занимались своим любимым делом, строили фантастические теории заговоров, и ни одна из них не выглядела правдоподобной. Забросив средства массовой информации, я попытался разговорить с Виктора Викторовича. едва ли его можно назвать моим приятелем, но после истории с Машей и Кристиной Он стал относиться ко мне с некоторой симпатией, хоть и считал меня виноватым во всех странных событиях, происходящих в стенах академии. Однако Виктор Викторович Натрес отказался обсуждать случившуюся трагедию, как и Владимир. У того тоже внезапно пропало желание посплетничать со студентами. Так что пришлось мне снова обратиться к теням, моим преданным слугам. Сперва я подослал разведчиков к следователям, которые занимались этим делом. Благодаря им я выяснил, что новые трещины поблизости Москвы не открывались, а старые не приносили проблем. То есть монстров держали в каком-то загоне, а потом в нужный момент выпустили и натравили на заводских рабочих. Звучало фантастично. Хотя бы потому, что я не знал способа, как управлять монстрами. Только их тенями отпечатками живых воплощений, которые остались после их смерти. Но если я чего-то не знаю, это не значит, что этого не существует. Так что я отправил больше сотни теней во все стороны Москвы. Они искали загон, где держат монстров, искали в небе, на земле и под землёй, и нашли. Мне повезло, что злодеи, которые смогли приручить монстров, особо не заморачивались охранной системой. Они организовали монстренный хлев под землёй в заброшенном бомбоубежище, а сверху поставили простой шумоподавляющий купол и всё. Толстенные бетонные стены не пропускали магию наружу. Ну, точнее, пропускали, но недостаточно, чтобы создать необычный магический фон. Так что без специального сканирования найти питомник для монстров было почти невозможно. Однако мои тени сами когда-то были монстрами, и мы ментально считали родную энергетику У чуй леса родичи едва казались поблизости. Всё бомбоубежище было заставлено клетками, в которых держали монстров. Этих тварей там было не меньше двух сотен. Штат работников там был малочисленный, всего 3 человека. Четвёртый мужчина с залысинами выбежал из бомбоубежища с расширенными в ужасе глазами, даже позабыв снять белый медицинский халат. Другие работники удивлённо окликнули его, но он даже не повернулся. Я представил к нему тень жёлтой бабочки и направился в бомбоубежище. Путь до него занял не больше получаса. Ни охраны, ни защитных заклинаний. Я свободно спустился вниз и зашёл внутрь. Трое работников, которые как раз кормили серебряноголового грифона, от неожиданности уронили ведро с мясом и развернулись ко мне. Всем добрый вечер. Я дружелюбно улыбнулся и приветственно им помахал. Надолго не побеспокою. Всего лишь хочу знать, не ваши ли монстры напали на крупнейшие заводы Москвы и сравняли их с землёй. Нападинии, тупо повторил один из них. На заводы? проблеял второй. Ведьма они были не особо сообразительны, ну или сильно устали к концу смены, да так, что мозги не варили. А вот у третьего колёсики в голове крутились побыстрее. На секунду он слепым взглядом уставился в пустоту, условно сонасёл факты, а потом его брови медленно поползли вверх. Он попятился, неотрывно смотря на дверь за моей спиной. Выход в бомбу-убежище был в единственном экземпляре. Эй ты, я ткнул пальцем в третьего. Я вижу, ты можешь рассказать мне много интересного. Куда ты мчишься? Я тебя никуда не выпущу, так что выкладывай всё по частям. Или я швырну тебя в клетку к какому-нибудь твоему питонцу. И я ничего не знал, панически завопил третий, и его коллеги изумлённо на него вытаращились. Он нахмурился, шан дарахнул по клетке с железноклювым павлином палкой и закричал: "Шевелите мозгами! Мы только вчера передали монстров госпоже, огромную партию монстров. А сегодня к нам припёрся чужак и требует рассказать, не мы ли выпустили монстров?" Третий был близок к тому, чтобы впасть в истерику. Однако он замолк, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов и продолжил, уже обращаясь ко мне. Господин, мы ничего не знали. Мы просто купились на крутые исследования. В государственных лабораториях не разрешают таким заниматься. Нам говорили, что монстр пойдут на охрану аристократов, престиж, все дела. Мы правда поверили. А что с нападениями? Вы не преувеличили? Констры прямо заводы с землёй сравняли. И убили 500 человек, добавил я. Третий, как и его коллеги, спал с лица. На подгибающихся ногах он подошёл к стенке и сполз на пол. 500 человек, пробормотал он. Это ж смертный казнь. Как вы умудрились пропустить все новости? я приподнял брови. Запрещено пользоваться телефонами, пояснил третий. «Госпожа боится, что мы продадим рецепт зелья». «Как ее имя?» «Анастасия». «А дальше?» «Мы не знаем», — пожал плечами третий и оправдываясь добавил. «Нам очень хорошо платили». И я потянулся за мобильником, чтобы вызвать полицию. Но в этот момент серебряноголовый грифон, который мирно клевал сырую свиную ногу, вдруг расправил крылья, пригнул башку к земле, распахнул рот и мерзко заорал. Этот клич я узнаю с тысячи. Боевой клич грифона, который готовится к охоте. Ничего бы страшного, серебряноголовая тварь не самый опасный противник. Тем более он сидит в клетке. Однако от него повеяло невероятной мощью. На первый взгляд, когда я зашел в бомбоубежище, я решил, что Грифон где-то второго ранга. Но сейчас я был уверен не меньше четвертого. Надеюсь, у загадочной госпожи хватило ума поставить на клетки сильную магическую защиту. Только я об этом подумал, как Грифон врезался в железные прутья и прогнул их, словно тонкие проволочки. Он высунул длинную шею наружу и попытался клюнуть с третьего прямо в темечко. Бам! Я трубил грифону голову острейшим воздушным лезвием. "Где-то вы налажали", сообщил я. "Ваше зелье не действует". "Действует", упрямо возразил третий. "Не может не". Его перебил дикий грохот, раздавшийся в дальнем углу бомбоубежища. На волю рвался каменный гризли. Шум стремительно нарастал, монстры устроили бунт, они плотоядно смотрели на учёных, буквально стекая слюной. Уходите, приказал я. И закройте дверь с той стороны, чтобы монстры не смогли вырваться сразу. Учёные закивали как болванчики и охотно рванули на выход, но не успели. Им наперерез бросился водный носорог. Им повезло, что этот монстр отличается смехотворной неповоротливостью. Учёные просто нырнули вправо под лабораторный стол, а водный носорог не смог повернуть. Задрифтовал, его закрутило и бросило на клетку с железнаклёвым павлином. Тот возмущённо закурлы, когда Ванзило острым металлическим крылом насорого в бок завязалась драка. Учёные попытались ещё раз пробраться к выходу, но в этот раз им дорогу преградил плесневелый волк. Он задрал покрытую плесенью голову к потолку, взвыл и прыгнул на учёных. Мне пришлось вмешаться, поставить щит и атаковать первой ранговой способностью. Волк рухнул на пол, скорчившись от боли. Мы умрём, простонал один из учёных. Едва ли. Я ухмыльнулся. Мне кажется, это отличный шанс заработать кучу кристаллов. Конец четвёртого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.